592 июль 26 -е. Сын мой, если всю жизнь проведешь в утверждении близости владыки, благо тебе. я тогда сможешь сказать, что жизнь протекла не без пользы. Утверждая меня, вечность ее элементы утверждаешь в себе и сознательно включаешься в поток космической эволюции духов. Пространство тогда, и миры становятся тогда для Духа ступенями восхождения, а многомерность пространства — ручательством новых возможностей. Близость дает право на вход в мой мир безграничный. В нем все. Сочетание опыта жизни земной с мудростью мира Владыки служит лестницей Духа в пространстве. Вечное, понятое, и осознанное во временном, и временной в вечном ковром-самолетом послужит для духа, до дальнейших полетов. Не оторванная от беспредельности космоса жизнь человека земная в ряде его воплощений, светом ведущим послужит другим, света владыки коснуться, и в жизни владыку найти, как нашел его ты. Огонь, разгораясь в пламя, Собою охватывает все то, что в сознании входит носителя света, и понимание синтетическое становится его достоянием. Синтез дает космическое понимание жизни во всех ее проявлениях и формах. Восхождение идет связью с владыкой.